Но он не пожалел ее и рассказал ей все подробности мнимого преступления Фернана руше Как он был арестован у Бакара, где ночевал, и как у него нашли портфель с тридцатью тысячами франков. Госпожа Бапрюо как молнией была поражена этим рассказом и смотрела на мужа, как бы желая иметь возможность сомневаться в его словах. — Друг мой, — продолжал он нежным голосом, Фернан Роше арестован и будет судим в следующее заседание, то есть через две недели. Вы знаете, что такие дела, увы, приобретают большую гласность. Все журналы заговорят об этом. Тереза вся дрожала. Это может быть смертельным ударом для Ермины, потому что, взяв случайно какой-нибудь журнал, она может узнать эти ужасные подробности. — Сударь, — умоляла Тереза, тише бога ради для этого ты милый друг я взял отпуск и поторопился к вам надо отстранить этот последний ужасный удар для бедной девушки глаза госпожи бопрео были полны слез послушайте сильные болезни вылечиваются сильными лекарствами тереза печально покачала головой и заметила есть неизлечимые болезни «Клин клином выгоняют», — заметил он философским тоном, — «любовь лечит любовью». «Что вы этим хотите сказать?» «Выслушайте меня. Вы помните последний бал Министерства иностранных дел?» «Да, помню», — сказала Тереза. «Но зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Помните вы молодого англичанина, сэра Вильямса, который танцевал с Арминую и был вам представлен чиновником посольства?» Смуглый молодой человек, очень красивый собой, и у которого выражение лица такое нежное. Именно, милый друг! Еще он очень чисто говорит по-французски. Да-да, именно он. Так вы его помните? Так что же? Спросила госпожа Бопрео, глядя на мужа. Милый друг, — отвечал он, — сэру Вильямсу 28 лет. Он очень богат. Родных у него ни души, и всю свою жизнь он посвятит женщине, которую полюбит. На балу он без памяти влюбился в армину приезжал ко мне накануне вашего отъезда и на следующий день. — Сударь, — сказала с гордостью Тереза, — когда женщина любит одного, она не в состоянии полюбить другого. Но если она видит, что обманута, возразил он с горячностью. И если она знает, что тот, кого она любила, преступник, вор, вы думаете, что женщина устоит, если человек молодой, красивый, богатый, одаренный самыми возвышенными качествами, предлагает ей свою руку, если она может с ним забыть свое прошлое? Госпожа Бопро была прежде всего мать. У нее в голове мелькнул луч надежды, что дочь ее, еще может быть счастлива. «И вы говорите, — сказала она с легкой дрожью в голосе, — что этот молодой англичанин любит мою дочь без памяти. Но Эрмина его очень мало видела, может быть, она его даже не заметила». «Очень может быть, — сказал Буприо, вздохнув. «Послушайте, — сказала Тереза, — видит Бог, как я желаю счастья своей дочери». Если б я знала человека, который мог бы заслужить ее любовь и заставить забыть прошлое, я бы, кажется, на коленях стала просить его спасти мое дитя. Так очень может быть, что сэр Вильямс и есть тот человек. Значит, надо возвратиться в Париж. Нет, зачем? Он может сюда приехать. У Торезы кружилась голова. Как сюда? Под каким предлогом? «Слушайте, я скажу вам. Я, или вернее мы, придумали средства. Надо вам сказать, что сэр Вильямс поручил мне это дело. Вам? Мне, сударыня, я был бы очень счастлив, если бы Эрмина полюбила этого человека. Я гордился бы таким зятем. Он принадлежит к одной из старинных ирландских фамилий, имеет миллион денег, молод, независим, одним словом может достичь всего». Кроме того, он очень привлекательный наружности. И если бы ваша дочь полюбила его, она была бы счастливее королевы.